Глава 557. Невероятный артефакт. Ворон молча кивнул и, отменив встроенный в пояс навык, показал себя, наблюдая за тем, как лица его собеседников стали вытягиваться от удивления. «Короля Домороны? Ты? Вы? Почему вы здесь?» О, это было действительно неожиданно. Кажется, мне не нужно представляться, что, в свою очередь, вызывает ряд новых вопросов, но, к сожалению, я и так потратил много времени. Несмотря на желание разузнать подробности, Ворон заставил себя унять любопытство, поняв, что такими темпами он не скоро приступит к своей цели. Сказав им, что если они решат все же уйти из секты, то пусть отправляются к нему в столицу. Я приду. Дарган, казалось, больше не сомневался в обещании парня, и такая резкая перемена давала понять, что эти двое, а, возможно, и вся секта мертвого бога, что-то знают о вороне. Было ли дело в пророчестве Гахан Эля? Но то, что я посланник, совсем не гарантия моих слов. Откуда же такая уверенность? Когда прибудете к замку, договоритесь о встрече с капитаном гвардейцев Эмином де Фолкером. Скажите солдатам, что король лично вас пригласил. Разве нас пропустят так просто? «Все в порядке. Вы не первые, кого я приглашаю, и мои люди в курсе, как нужно действовать». Я понял, но... Несмотря на готовность прийти, мужчина все же решил понять мотивы короля. «Что ты... что вы хотите взамен?» «Разумеется, все, что вы знаете о вашей секте и дворце мертвого бога». Ворон не собирался увиливать от вопроса и придумывать что-то. «Поэтому, прежде чем идти ко мне, избавьтесь от клятвы». Ясно. Ему, казалось, хватило такого ответа. — Не беспокойтесь, я знаю как минимум один способ сделать это. — Дарган? Лисина удивленно вскинула брови, но, увидев его тяжелый и решительный взгляд, вздохнула. — Прости, я знаю, что не имею права мешать тебе, но мы ведь не знаем всей правды. Обещать вот так покинуть секту — это... — Так, ладно, на этом моменте мы вас покинем. Ворон не собирался и дальше участвовать в этом разговоре. Поэтому, отозвав личий, быстро направился к проходу, сопровождаемый предупреждением Даргана. «Не знаю, что именно вы тут ищете, но будьте очень осторожны. Некромант весьма хорошо позаботился о своей пещере, перекрыв ведущий к ней туннель системой ловушек. Мы попытались, но так и не смогли пройти даже трех метров». «Понял». Не оборачиваясь, парень махнул рукой, одновременно благодаря за беспокойство и прощаясь этим жестом. «Я знаю». Спустя несколько секунд после ухода короля Домороны, Дарган обратился к Лесине, решив продолжить прерванный разговор. Что после того, что произошло с тобой, секта, принявшая тебя, стала тебе домом, и мой уход может показаться предательством, так как мы многое пережили. Но ты знаешь, ради чего я к ним примкнул. Женщина молча кивнула и, подумав о чем-то, бросила взгляд на лежащего Тичтера. Я допрошу его и узнаю правду о том, что происходит в секте. Если меня обманывали, то я». Она не договорила, но слов и не требовалось. «Нам пора. Кто знает, что там устроит этот демонический король?» «Кстати, женщина посмотрела вглубь туннеля, где исчез змееволосый посланник. Даже наша секта до сих пор не смогла найти лекарство. Почему ты думаешь, что оно есть у его друга?» Ха". Мужчина искренне удивился. «Ты знаешь, кто он, но не знаешь его друга? Моя подруга говорила о нем, но я не особо тогда слушала. А что?» «Ха». Дарган покачал головой и улыбнулся, и, подходя к бессознательному телу Тичтера, добавил. «Расскажу тебе по пути. А пока наколдуй-ка ты что-нибудь, чтобы он раньше времени не проснулся». «Интересно», — продолжила Лисина, меняя тему и активируя путы сознания. «Посланники действительно бессмертны». «Ну, я лично не собираюсь рисковать и проверять это. А ведь если это правда, то он обязательно будет мстить», прокомментировал мужчина и, подхватывая тело, направился к выходу, думая о том, что ему придется сделать, чтобы избавиться от действия клятвы. Тем временем ворон, выпив новое зелье здоровья, быстро двигался вперед, уже не думая о спрятавшихся некромантах двухсотых уровней и выше. Нет, все его мысли были об одном — Ведь то, что ранее сказал Дарган, объясняло все несоответствия, и то, что ранее казалось невозможным, начало приобретать вполне реальные очертания. Сердце смерти. Неужели Дорин действительно смог создать его? Сколько времени может уйти на нечто подобное? И самое главное, на что способен артефакт стоимостью в 5 миллионов золотых? Можешь говорить свободно. Призвав Танатоса, Ворон решил узнать как можно больше о столь дорогом артефакте. «Расскажи, пожалуйста, все, что знаешь о сердце смерти». «Вы правда думаете, что кто-то создал его?» «Я хочу знать, на что тот способен, чтобы в случае чего быть готовым к противодействию». «Тогда вы поступаете очень мудро», — ответил Лич, шедший рядом. «Сердце смерти — это не совсем артефакт в привычном понимании. Это скорее система артефактов, что питают один предмет». «То есть как аккумулятор?» «Вроде того...» Танатос кивнул и продолжил. «Несмотря на то, что принцип его работы довольно прост, сложность как раз в создании и, самое главное, настройки необходимых артефактов. Ведь нельзя взять первый попавшийся и присоединить к общей системе. Ближе к сути. Это и есть суть». Голос лича был монотонен, но ворон будто уловил в нем осуждение за торопливость. «Я к тому, что, не найдя все артефакты...» подключенные в общую систему, вам будет невероятно сложно его уничтожить. Это одна из опасностей сердца смерти. Даже если останется всего один артефакт, питающий главный? Верно. Это нелогично. Это магия. Ха, один ноль. Ворон даже поднял руки, признавая такой ответ. А если я использую какой-нибудь легендарный навык или артефакт, чтобы разбить его? Возможно, это сработает. — Ясно. Так и на что способно это сердце смерти? — Напоминаю вам, что все это лишь теория. Но если бы он все-таки существовал, то был бы способен долго поддерживать армию нежити в режиме готовности, а также питать ее некоторое время в активном состоянии. Но его прямое назначение заключалось не в этом. танатос сделал паузу и, повернув голову в сторону ворона, поймал его взгляд, прежде чем продолжить. «Сердце смерти способно хранить невероятное количество душ, которые являются самым ценным ресурсом для каждого некроманта. В этом его вторая опасность». «Невероятное — это сколько?» «Я не знаю. Миллион, а может и все десять. Повторюсь, я никогда не видел его вживую, а в записях, что читал, не указывалось конкретное число». Подозреваю, это связано с тем, что сам автор так и не смог выяснить пределы. «Души, значит?» Ворон задумался над услышанным, а затем уточнил. «То есть сердце смерти — это не какой-то атакующий артефакт, а всего лишь хранилище энергии и душ?» «Всего лишь!» Это весьма грубая формулировка для подобного рода магии. Не удержавшись, прокомментировал Танатос. «Но если не обращать внимания на это, то да». «Будь добр, не цепляйся к словам», — небрежно парировал ворон и продолжил. «Когда ты сказал, что я поступил мудро, решив узнать о его опасности, я думал, что это что-то невероятно опасное, но, простите, моя вина». Не дав договорить ворону, Лич прервал его. «Видимо, стоило пояснить, как именно души попадают в артефакт». Эти слова заставили парня задуматься на мгновение, и, сопоставив все имеющиеся данные, а также намеки собеседника, он быстро понял их смысл. Значит, все те, кто умирает в пределах действия этого артефакта, автоматически попадают в его хранилище? Да. Но я бессмертен, так что я лич. Танатос внезапно остановился, вновь прервав его, и ворон хмуро глянул в ответ, ожидая объяснений, которые тот не замедлил дать. «Я прекрасно знаю, что душа — это основа существования. Если ваша душа окажется в ловушке столь мощного артефакта, став лишь питающей его энергией, то как вы возродитесь?» Это был вопрос, над которым Уилл, Молли, Рональд и остальные думали уже долгое время и не могли дать ответа. Даже понимание, что все вокруг состоит из эфира или что существует некто вроде администраторов, не приближало их к истине. Процесс их возрождения, а также все, что связано с системой, до сих пор является знанием, окутанным непроницаемым туманом. Но это незнание не было абсолютным. Да, они плыли во тьме. Да, не на ощупь, а просто вытянув руку вперед, не имея абсолютно никакого ориентира. И да, эта кажущаяся бесконечная тьма, словно неизведанные глубины океана, давила и пугала, но они все же продолжали плыть, потому что им нужны были ответы. Песчинка за песчинкой они создавали себе путь, который затем превратится в тропинку, а она, в свою очередь, станет широкой, мощенной дорогой, по которой пойдут остальные. Нужно лишь время и возможности, одна из которых, вероятно, была прямо перед ним. «Я не знаю, что будет», — «как есть», — ответил Ворон, продолжив идти по туннелю. «Но скажу так, у меня есть шанс не только стать сильнее, но и освободить души, что, возможно, уже заперто в этой ловушке». «Я не могу упустить его». «Освободить души? Стать сильнее?» Танатос медленно двинулся следом. «Я и остальные разве не пример того, что ловушки могут быть весьма смертельны и хитры? Неизвестный процент успеха против такого же неизвестного шанса навсегда потерять власть над собственной жизнью? Стоит ли так рисковать?» «Ну, я же не буду ломиться вперед. Я сделаю все, чтобы обезопасить себя». «Если меры защиты не сработают, я убегу. Если убежать не удастся, значит, где-то на своем пути я уже упустил подобный шанс обрести силы, и мне придется принять последствия». Лич промолчал. И в этой тишине они продолжали идти по темному проходу, что продолжал извиваться. И вскоре Ворон понял, о чем именно говорил Дарган. «Что-то невероятно мощное было впереди». Ему даже пришлось остановиться, так как пространство вокруг, казалось, было под завязку напитано магической энергией, и это чувство было весьма неприятным. Магия смерти. Лич, которому, по сути, не требовалось дышать, сделал глубокий вдох, и его глаза засияли еще ярче, словно его вдруг начала переполнять мана. «Плотность просто невероятна. Кажется, вы все же не ошиблись». Похоже, кто-то действительно создал сердце смерти, либо что-то столь же мощное. Хм, видимо, стоит воспользоваться помощью остальных. Сказав это, Ворон призвал других личий, и каждый из них, почувствовав столь плотную энергию смерти, глубоко вдыхал, получая, как понял разбойник, положительный баф. Так как все были в курсе, что происходит, ворону не пришлось ничего объяснять, и, позволив им как танатосу свободно говорить и делиться мнением, он стал слушать предложения тех, кто был напрямую связан со всякими некроманскими штуками. В идеале попытаться бы отыскать артефакты-проводники и подключиться к одному из них. Но вопрос, возможно ли это? Эта идея, прозвучавшая от Морриган, показалась всем весьма интересной. Вот только были некоторые проблемы с ее воплощением. Где искать эти проводники и как подключиться?